Глава 3. Полководцы армии Конгресса явились с визитом герцогини Гирфельской через дворцовый портал в полном составе. Никто из них не отказал себе в возможности потешить любопытство относительно магии древних. Войска эти выдающиеся стратегии оставили на своих заместителей, «Сегодня в Ремсе и окрестностях день дублёра», — вспомнил Игорь о школьных временах, когда старшеклассники проводили уроки в младших группах вместо учителей. Высоких гостей, среди которых помимо Виконта Бюстина, имперского легата и испанского маршала, находились и трое её коллег-правителей, Латана встречала, стоя на верхней площадке, парадной лестницы. Ниже с обеих сторон лестницы организовали проход самые важные сановники Гирфеля, среди которых находились и граф с графиней Приарские. Присланный Лоймом гонец оповестил герцогиню Гирфельскую о прибытии важных персон заранее, за 15 минут, пройдя сквозь пространство первым. Поскольку примерное время встречи правительницы и так знала, успела привести себя в блестящий великолепный вид. Игорь не мог не любоваться своей венценосной подругой, с удовольствием бросая на нее взгляды. Даже обидно, что такая красота остается невостребованной, шепнул попаданец на ухо супруги. Таня прекрасно поняла, что тот имеет в виду, и ответила полуулыбкой согласия. хотя графиня Приарская и сама выглядела не хуже, а по мнению ее мужа даже лучше. Только второй раз во время бракосочетания, и вот сейчас Таня надела на себя дорогое, украшенное золотом и драгоценными камнями шелковое платье, а то обычно рядилась в то, в чем она чувствовала себя удобнее, чаще всего это были брючные костюмы. И став аристократкой и напарницей своим привычкам. изменять не спешила. Латана дождалась, когда гости подойдут к лестнице, и пригласила их за собой. «Удобный момент», — подсказала Игорю жена. Попаданец, когда все внимание было приковано к поднимавшимся аристократам, а сам он стоял чуть позади Тани, легко мог применить раскрытие замыслов, но Игорь решил, что это преждевременно. Общий план интриганов он и так знал, а подробности конкретных действий лжепохищения появятся в голове графа Симпиле только после того, как легат уточнит обстановку у помощника дворцового распорядителя, подкупленного заговорщиками накануне через одного имперского торгаша, также взятого людьми попаданца на заметку. Постоянного наблюдения за участниками планировавшегося против наследника Гирфеля действия землянин организовывать не стал. не потому, что всецело полагался на свое шпионское заклинание, а по причине отсутствия у него квалифицированных кадров для слежки. В этом мире будущие агентурные разведчики с искори и разведчицы еще только начинают свое обучение. К сожалению, Егоров и сам не имел никакого опыта оперативной работы, однако рассчитывал, что имевшихся в его голове знаний, полученных из множества прочитанных книг и просмотренных фильмов, Должно хватить, чтобы создать неизвестные ранее в этом мире службы с новыми подходами и умениями. Свои ежедневные утренние разминки, дневные и вечерние занятия по поддержанию прежних навыков спецназовца и совершенствованию новых боевых, полученных в Варване, землянин совмещал с обучением янычар и, реже, адепток, разумеется, когда у него было время». «Это моя лучшая подруга, графиня Приарская, первой представила Латана Танию, когда все гости и высшие сановники герцогства с супругами расселись за огромным П-образным столом по его внешнему периметру». «Глава портального клана, вам о нем граф Лоим Ремский рассказал. Обнаружение удивительного заклинания древних? Я думаю, никто из нас не сомневается». Изменит наш полуостров. Графа Игоря, ее мужа, вы и так хорошо все знаете. Никому другому из своих подданных герцогиня Гирфельская внимание уделять не стала. Она и с подругой-то познакомила, чтобы всем стало ясно, почему молодая красивая женщина оказалась за главной частью стола вместе с герцогами и командующим Бюстином». Впрочем, попаданец был уверен, что гости и так догадались, кто сел сразу по правую руку от правительницы, лишив этой чести даже герцога Тринского. Складывать два и два в этом мире умели. «Нам раньше так и не удалось поближе познакомиться, маршал!» Ченорский Виконт хоть и изображал дружелюбие, но явно испытывал к выскочке графу Приарскому зависть. К тому же был раздражен тем, что находился не рядом с предметом своих ухаживаний и не мог обаять ее блеском своих чар. «А с твоей прекрасной и могущественной супругой мы, кажется, и вовсе ни разу не встречались». Как ни странно, но Бюстин Игоря скорее забавлял, чем злил, даже при том, что мозги Чинорского Виконта были забиты одними гадостями. Наверное, дело было в том, что этот индюк ему напоминал своими повадками неудачливых ухажеров дивные Дианны» из фильма «Собака на сене». причем сразу обоих. Конечно, землянин познакомил Виконта со своей женой и не возражал против их беседы, хоть она и велась через его голову, мешая есть. Выступления скоморохов, жонглеров и акробатов, устроенные прямо между столами, Егорову были совсем не интересны. Он лишь изображал удовольствие и аплодировал ударами ладоней по столу, как это делали остальные, пока не увидел сценку, как один из акробатов, взяв за ноги коротышку в курточке, одетый задом наперед, держащего в руке колесико с рукоятками, принялся его катать вокруг изображавших драку парней и довольно симпатичной, но очень неухоженной девицы. «Тачка!» — землянин поморщился от своей недогадливости. «Игорь?» — спросила Таня, услышав голос мужа, до этого молчаливо насыщавшегося. Сразу поняла, что тот лишь мыслит вслух, и вновь заговорила с Бюстином. «Я сама не знаю всех площадок, дорогой Виконт. Увы, их можно обнаруживать только, когда к ним приблизишься. Однако мы с моими адептами надеемся со временем найти все, что нам оставили наши предки». Напарница рассказывала Чинорцу то... что тот наверняка уже не раз слышал. Хочет еще раз послушать про магию древних уже от самой главы портального клана? Ну и пусть у графини Приарской готов интересный рассказ. Егорова больше сейчас занимала мысль насчет тачки, пришедшая только что в голову. Увлекшись тем, что в краткосрочной перспективе принесет много денег, он совсем не подумал о совершенствовании средств производства. Да, токарному или сверлильному станку сейчас еще не время, зато про обычную ручную тачку с единственным передним колесом вполне можно было сообразить. У мата много, не надо. И конструкция плевая, и целиком только из деревянных частей легко делается. Нужные сорта твердой древесины в рване имеются. «Тань, не обидишься, если я тебя оставлю?» — спросил он у жены по окончании торжественной пирушки, когда правительница Гирфеля и ее гости собрались отправиться на Дворцовую площадь, где для них было приготовлено традиционное кровавое зрелище. «Пока есть время, кое-какие распоряжения отдам нашей канцелярии». «С чего мне обижаться? Я же знаю, какой ты скучный, бываешь, когда всем весело». «Ты надолго?» «Нет, Тань, туда-обратно, мигом». Игорь воспользовался порталом малого тронного зала, чтоб никто не заметил его ухода из дворца. Пусть думают, что хотят по поводу его отсутствия. Может, у графа живот скрутило, и он на креслице сидит? Нет, решил попаданец. Женой из Кмагини ее заклинанием лечения такое вряд ли возможно. Ну тогда пусть считают, что хотят. В конце концов, семейные ссоры и в этом мире случаются. «Не закрывай, моя юная леди», — сказал попаданец Ози и подружки Жура, вновь дежурившей на площадке во дворце и открывший переход своему господину. «Я через пятнадцать минут вернусь». Девушка понятливо кивнула к доброжелательному и уважительному отношению своего господина, а адептки постепенно привыкали, и Егоров уже не видел страха или опаски в их глазах. Правда, некоторые смущения и робость все-таки присутствовали, даже у самых привилегированных. Такое же указание землянин дал и адептке Деги или Дэни, он ее имя все время путал, у портала возле ворот замка. «Эй, мужики!» — крикнул он, проходя мимо производителей стружки. «Бросай работу! Сейчас вам новую задачу нарежу!» В канцелярии чиновники, не ожидавшие столь внезапного возвращения графа, были застигнуты им врасплох. Не то чтобы они совсем болбесничали, но имели полусонный вид. Пользовались тем, что ни господина, ни барона Эра Гольнера, убывшего по делам соседний городок, не было на месте. Устраивать своим бюрократам основательную выволочку у Игоря времени не нашлось, однако армия научила его как кратко и доходчиво объяснить чинушам их прокол, чтобы все сразу все поняли. Попаданец быстро начертил ручную возимую впереди тачку и пошел к строгальщикам. К сожалению, столярная мастерская в замке была совсем небольшой, поэтому Егоров, вводя пальцем по рисунку, объяснил старому рабу с его помощниками, что и как надо делать, и отправил в сопровождение казначейского писаря, имевшего при себе именно графский вексель, размещать заказы в городских мастерских. Мужики, занимавшиеся отупляющим производством стружки, были, тем не менее, специалистами опытными — Мысли своего хозяина уловили быстро, и, как рассчитывал попаданец, сумеют внятно ее донести до исполнителей. «Пусть делают столько, насколько хватит материала», — распорядился землянин писарю. «Не только на дамбу, но и на рудники изделия эти пойдут. Сильно не торгуйся, только не забудь напомнить, что граф Игорь расстраивается, когда его верные подданные стремятся нажиться за его счет сверх меры. Понятно? Дерзай. Конечно, за пятнадцать минут он не уложился, пришлось еще переговорить с рыжей управляющей, утром наказавшей одного из подмастерий, отправив его в подземелье, а парень этот, кровь из носа, оказался нужен в строящейся типографии. Мастер Ульс перехватил господина у ворот и нажаловался на самоуправство Диги. «Послушай, подруга дней моих суровых», — Игорь удержался от того, чтобы приобнять красотку. Мужчине, только недавно женившемуся на самой лучшей женщине на свете, такое не пристало совсем. «Я ведь тебе говорил, что работники мастерских подчиняются тебе только в свободное время. И неважно, рабы это или свободные, Диге». Как я его и наказала утром до работ. Как ты и распорядился. Гонять грязнух нещадно. А этот мало того, что справил нужду прямо на угол кузни, так еще и с немытыми руками к столу пошел». «Пороть мастеровых ты тоже запретил, граф?» Смеяться над тем, что у него с управляющей получался разговор словно между радистами посредством связи, Игоров не стал. «Ладно, выпускай дурака», — распорядился он. «А мне потом напомнишь о нем, когда я в следующий раз в замке появлюсь. Я его научу дисциплине». Вернувшись во дворец Латаны, Игорь, пройдя по длинным коридорам до парадной лестницы, затормозил... Потоптался на площадке рядом с парой караульных гвардейцев, знакомых ему еще с тех пор, как они служили во втором кавалерийском, и подумал, что на кровавом увеселительном мероприятии ему делать нечего, все там заняты делом и мешать им не стоит. Землянин так решил и стал не спускаться вниз на первый этаж, а подниматься вверх на третий. Апартаменты, которые герцогиня Гирфельская выделила своим близким друзьям, вплотную примыкали к ее собственным, поэтому попаданцу пришлось миновать еще четыре поста. В эти дни усиленных с каждой парой рядовых бойцов находился и десятник. Про пароли ворвания никто не слышал, а попаданец только еще начинал уводить это новшество – И то пока только в полевых лагерях своих войск и в приарском замке. Впрочем, все гвардейцы знали своего победоносного маршала в лицо, смотрели на него с восторгом, так что никаких слов, кроме приветственных, Егорову произносить не требовалось. В своем кабинете его ждал сюрприз. Дрожайшая супруга сидела на диване, опустив ноги в деревянную лохань с исходящей паром водой, а одна из предоставленных герцогиней в распоряжении четыприарских девушек-служанок их намывала. «Не ожидал?» — засмеялась Таня, увидев реакцию мужа. «Все, хватит!» — скомандовала она. «Выйдите отсюда!» У входа стоял еще его водонос. Можно сказать, Игорев коллега по первой в этом мире профессии. Поэтому графиня и сказала во множественном числе. Егоров сел рядом и обнял верную подругу. «Так все же!» «Ладно, я, но ты-то никогда себе в развлечениях не любила отказывать. Что-то случилось?» По настроению жены попаданец видел, что тревожится не о чем. У Тани было отличное настроение, правда, чрезмерно возбужденное. Несколько раз Егоров уже замечал за ней такое. «Неужели пепел нарко «Ты же знаешь, как наша Лана иногда любит заставлять страдать, Игорь!» Графиня взяла ладонь мужа в свою... И попаданец почувствовал, какая она у нее холодная, как лягушка. Мало ей сегодняшних мучений и всяких подонков там. Она мотнула подбородком в сторону окна, смотрящего на дворцовую площадь. Так она еще решила и нас истязать. Парну доставили заказ. Добрая правительница распорядилась отдать его мне. Для тебя. Таня освободила руку, встала и пошла к шкафу. Отдать только открыть и инициироваться. Да, землянин угадал. Супруга принесла ему шкатулку из драгоценного сандалового дерева, открыла и предъявила находившийся внутри магический субстант, заполнявший ящичек почти на треть. В общем, мы должны ждать ее. И начала она обидеться. Обещала надуться больше, чем тот воздушный шарик пятачка, который лопнул. Она шутила, но смотрела. «Подождем», — выдохнул попаданец, беря драгоценный груз в руки. Собственно, эта шкатулка и была причиной того, что граф Приарский, продавая за безумные деньги удивительные прозрачные изделия, до сих пор не разбогател, не даже не вернул хотя бы мизерной части своих долгов и на организацию производств все еще тратил заемные средства. «Я теперь буду изводить себя любопытством до самого вечера», — пожаловалась графиня. «А ты?» «Нет. Я знаю магический метод, как отвлечься от тревог, переживаний и ненужных мыслей. Могу поделиться». «Поделись, Игорь». Попаданец отнес шкатулку на место. Шкаф хоть и не закрывался на замок, но воровать во дворце никто не станет. Егоров просто прибрал пепел от любопытствующих глаз. «Надо заняться каким-нибудь делом». и тогда мысли примут правильное направление. Волнение останется, но оно отступит на задний план. Пойдешь со мной в дворцовый парк? Проведём более подробную рекогностировку местности, где будет проводиться операция И Да и переживать по поводу предстоящего получения мною очередного заклинания, думаю, не стоит. Наверняка поди я исчерпал возможности своего тела по принятию магии, или опять объема субстанта не хватит. ведь с каждым разом его требуется все больше, или это вновь будет не боевое заклинание и даже не исцеляющее. Однажды ты мне объяснил смысл слова «пессимист». К сожалению, мне кажется, что в данный момент я реалист. Кто такой реалист, не объяснял? Ну, тоже расскажу. Так пойдешь со мной? Гвардейцев, попытавшихся было двинуться за графской читой эскортом, их великий маршал весьма твердо остановил, не нужны были ему лишние уши. И без раскрытия замыслов попаданец легко мог бы вычислить место, где заговорщики хотят разыграть свой спектакль. Во время своего пребывания во дворце матери Дин каждый раз перед ужином выходит гулять в восточную часть парка. Здесь по чертежам графа Приарского для наследника и его друзей были построены качели двух видов, маятниковые и рычажные, карусель и небольшая деревянная крепость. В трех десятках шагов от этой оборудованной площадки находилась стена, через которую по сигналу от человека графа Симпилия должны будут проникнуть наемники, нанятые для похищения, как они думают, сына казначея. который на самом деле являлся счастливым отцом трех дочерей. Но откуда дуракам об этом знать? Вдоль качелей шла одна из парковых тропок, где станут прогуливаться Виконт-Бюстин со своими людьми, и откуда герой-спаситель тянется на горе похитителей. «Дину нужна будет сильная охрана», — жестко заявила Таня. «И мне совсем не нравится, что ты решил использовать мальчика. Другого мальчика Тань». и ничего ему не грозит. Принца здесь не будет, а вот мои парни с бравыми воинами, да,